словно не успела высказать все, что хотела, а потом молча повернулась и ушла. Густав вздохнул и повернулся к ней. «Твоя решимость достойна уважения. Может, капитан и ведет себя так, но на самом деле она уважает твой вклад в дело». «Это определенно ложь. Это была ложь, которую невозможно скрыть. Наверное, Густав понял это по ее выражению, но он посмотрел ей в глаза, а затем горько улыбнулся. «В любом случае, я поговорю с капитаном об этом». Однако, пока что тебе не стоит попадаться ей на глаза, все может обернуться немного неприятно. Не отяготит ли тебя небольшая прогулка? Я все понимаю. Спасибо, вице-капитан. Выйдя из гостиницы, Нея отправилась бесцельно бродить, прозебая от дыхания зимы. Как же хол, фух! Раз ее все равно отправили гулять? Куда в этом городе можно пойти? Нея засунула руку в карман и достала небольшой кожаный мешочек.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 «Что за мучение, черт?» «Выглядишь подавленной!» Нея вздрогнула от неожиданного голоса. «Иди по этой дороге, тут слишком людно!» Владелец голоса был не из тех, кого она могла бы забыть так быстро. И Нея еле сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Последовав указанному пути, она услышала движение позади себя. Казалось, что это был не только голос, а кто-то действительно шел за Неей. Вот только этот человек был невидимым».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 Произнеся это, король-заклинатель показался. Он был переодет в непритязательную черную робу, но даже она блистала, как бархат. Было очевидно, что это очень высококачественный предмет одежды, но я немедленно преклонилась перед ним. «Все так, как говорит Ваше Величество, но, простите, могу я спросить, где ваши последовательные? «Их тут нет. В конце концов, будь они тут, появилось бы много проблем». «Почему?»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 Нея быстро побежала в противоположную от короля заклинателя сторону. Добрые слова, сказанные кем-то другим, подействовали как целебная мазь, тщательно втираемая на ладони, покрытая царапинами и ушибами. Они проникли в сердце Неи, и это удивило ее. Нея побежала изо всех сил и немедленно вернулась в гостиницу. Естественно, нельзя было бегать в гостинице высокого класса, но Нея не могла отступить по этой причине. Все, что ей оставалось – Это двигаться как можно быстрее, не причиняя никому неудобств. Но несмотря на это, она ловила на себе недовольные взгляды сотрудников. Наконец она дошла до двери в комнату капитана. Нея немедленно постучала в дверь, а затем обнаружила, что она заперта, когда попробовала взяться за ручку. Холод пронзил сердце Неи. она почувствовала себя изгоем, но было не время беспокоиться об этом. «Это уроженосец Нея Бараха, пожалуйста, откройте!» Дверь щелкнула, Из-за нее показалось лицо паладина. «Прошу меня простить», сказала она. Теперь не было времени соблюдать каждую деталь этикета. Затем Нея повернулась к Ремедиус, которая была в комнате, и сказала «Король-заклинатель хочет поговорить с вами наедине, капитан». Нея могла почувствовать, что взгляды всех были направлены ей за спину. «Нет, вы не так поняли, его там нет». Сказав это, Нея подошла к окну и открыла окно, как и ожидалось от высококлассного заведения, Окна открывались без каких-либо скрипов. «Какого черта?» В глазах непосвященных это был внезапный поступок. Естественно, что паладин закричал на нее, тем более паладин, который раньше отвечал за безопасность святой королевы. Однако Нея проигнорировала его и высунулась из окна, помахав королю-заклинателю, который должен был быть снаружи. После этого Нея затащили обратно за воротник. «Ты что творишь? из бараха! Нельзя открывать окно просто так!»